— Да, ты как будто читаешь мои мысли. Но процессы распада в моем мозгу зашли уже слишком далеко. Вы опоздали. Уходите. — Тогда прикажи компьютеру отпустить моего робота. Он может помочь. Норби! — крикнул мальчик. — Я все слышу! — донесся голос Норби. Его голова высунулась наружу. Он поднялся на антигравий и завис в воздухе перед ментором. — Я изучал компьютер, Джефф! — объяснил он. Мне очень жаль, что ты ищел меня беспомощным и расстроился из-за этого, но я не мог позволить себе отвлечься. Однако теперь моя работа закончена, и я буду рад помочь тебе, первый ментор. Я возьму тебя в гиперпространство для подзарядки». В глазных падинах ментора вспыхнуло голубое радужное сияние, к сожалению, быстро потускневшее. «Ты? Маленький чужой робот?» «Я не чужой, я твой. Ты сделал меня, по крайней мере, частично. Разве ты сам не видишь?» — Твоя внешность мне незнакома, — медленно произнес первый ментор. — Ты лжешь. — Возьми меня за руку, — предложил Норби. — Посмотри данные, хранящиеся в моем сознании. Теперь, когда я исследовал банки памяти твоего компьютера, они стали мне доступны. Я вспомнил, и ты тоже восстановишь прошлое. Они соприкоснулись. С бьющимся сердцем Джиф наблюдал, как глазные впадины ментора начали светлеть, Две его нижние руки вытянулись вперед, обняв бочонок Норби. «Ты изыскатель!» — произнес ментор Паджемиански. «Я его часть!» — отозвался маленький робот. «Когда ты понял, что другие не вернутся, а сам не можешь уйти в гиперпространство, чтобы найти их или подзарядиться, ты изобрел устройство, которое способно отправиться в гиперпространство вместо тебя!» Норби развел руками. «Это устройство находится во мне!» «Ты так и не вернулся», — прошептал первый ментор. «Я думал, моя попытка построить гипердвигатель потерпела неудачу». «Нет, твоя попытка оказалась успешной. Я нашел корабль, посланный другими, но столкновение с маленьким астероидом разрушило его и повредило меня. Долгое время я был парализован, пока человек по имени Макгеликади, принадлежавший к тому же роду, что эти двое, не обнаружил меня и остатки корабля». Он починил собственного сломанного робота, использовав для этого некоторые из моих деталей. С тех пор, как я получил это новое великолепное тело, меня постоянно тянуло на Джемию. Сначала я путался, но теперь все вспомнил. Я помогу тебе и одновременно выполню мое первоначальное предназначение. «Слишком поздно, сын мой. Я умираю». «Нет, ты отправишься со мной в гиперпространство и пополнишь запасы энергии». Не думаю, что я могу это сделать. Я слишком слаб. Я сам это сделаю и волью в тебя энергию. Из-под шляпы Норби выпал спровод, прикоснувшись к груди первого ментора. А теперь, отец, соедини свой разум с моим. Я буду думать о гиперпространстве, и мы отправимся вместе. Норби и первый ментор исчезли. Глава одиннадцатая. Пираты. Оола, чьи уши снова удлинились, жалобно заскулила. Она подползла к Фарго на брюхе. «Бедная Ола, пробормотал он, поглаживая ее. «Боюсь, она разрывается между мной и первым ментором. И бедный я, ведь О, если он выживет, то я лишусь своей любимицы. Лучше бы он выжил, — сказал Джефф, — даже если ты останешься без Олы, И хорошо бы он вернулся вместе с Норби в целости и сохранности. Иначе как мы сможем попасть домой?» Многообещающий навсегда застрянет за энергетическим барьером вокруг Джемми. Ты прав, но давай надеяться на лучшее. Когда Норби вернется, мы отправимся на поиски других, если они еще существуют. А если их нет, мы, по крайней мере, сможем найти тот разбитый корабль, на который набрел маг Кто знает, какая информация может там храниться. Так или иначе, нам лучше совершить открытие, прежде чем кто-то другой это сделает за нас, заключил Фарга. — Полностью с тобой согласен, — кивнул мальчик. — Мы сможем использовать полученные знания, как выкуп за Норби. Он больше всего меня беспокоит. Что с ним сейчас и что будет после нашего возвращения домой? Обождали с нарастающим нетерпением. — Сейчас не совсем подходящее время, но я проголодался, — наконец сказал Фарго. — А ты? — Да будет тебе известно, что мой организм еще растет, — отозвался Джефф. — Я всегда более или менее голоден. Очень жаль, одно из неудобств органических существ заключается в том, что им приходится подзаряжаться гораздо чаще, чем роботам. Как ты думаешь, Зи накормит нас, если мы спустимся к ней? Конечно, она прекрасная хозяйка, но ее тетушка, великая драконица, наверняка попробует съесть нас заживо.